Неужели ты не допетрил, что слухи уже циркулировали по дворцу, еще до встречи этого долбанного лакея с этим чертовым камердинером, а уж тем более с Николаем Николаевичем? В общем, ты не разобравшись толком... Ёшкин дрын, ты хоть понимаешь, какое оскорбление нанес Ник Нику, приказав выпороть его камердинера, который за ним с малых лет ходил? А ведь князь — командир гвардейского полка, причем именно того, в котором имею честь служить я.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 И Николай Николаевич зашел к начальнику караула и вежливо, понимаешь, очень вежливо попросил его отправить несколько человек на конюшню и остановить творящийся там самосуд. А у Начкара, сам понимаешь, не нашлось веских доводов ему отказать. И что дальше? С трудом врубаюсь я. Ничего, мать твою, естественно, что камердинера своего командира гусара отбили, а твоих людей до особого распоряжения задержали. Радует Шенк. «Повезло, что твои казачки Фёдора Ананьевича только-только разложить успели до пять плетей отвесить. Ты что, совсем дурак сто нагаек прописывать? Это же верная смерть! Балбесина Стояросовая!» «А ты-то почему здесь очутился?» Недоумеваю я. «Со мной все гораздо интереснее. Я как раз в бодрствующей смене был. И лично меня князь на речку отправил, а непосредственным спасением Камердинера другие занимались». «Так тебя Лакея спасать отправили?» «В том-то и дело, что нет», — огорошивает Шенг. «Не спасать, а взять твоих людей с поличным. Дождаться, когда они Лакея под лёд спустят и накрыть. Для того архаровцев твоих, что Лакея топить, ехали из дворца и выпустили. Хотя перекрыть входа выхода минутное дело. Тебе повезло, что именно меня в догонку послали. Я их, мудаков твоих, возле реки перехватил. Они в темноте прорубь искали. Ты что, не мог этого лакея втихаря удавить, раз уж приспичило? Пришлось нарушить в присутствии своих подчиненных прямой приказ командира полка. Отправил я твоих казачков на конспиративную квартиру, а гусар обратно в зимнюю вёл. В общем, показал себя как твой приверженец, что наверняка повлечёт для меня весьма серьёзные последствия. Но отдать такую лику, как труп, а к нему вдобавок живых исполнителей в руки Ник Нику я не мог. «Но почему?» — Недоумиваю я. В смысле, зачем мне книгу труп Лакея? Ну, отбил он своего камердинера, Спас бы и Лакея заодно, но труп. «Эх, четвертый год ты здесь лямку тягаешь, и до сих пор не научился интриги плести», — вздыхает Шенк. «Пойми, дубина, императорская фамилия за 300 лет не могла не научиться остерегаться маньяков и... чересчур крутых реформаторов на троне. Картина маслом».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 «Не пойдет, папа, на такое, никогда», — в запале говорю я, но в душе уже шевельнулись сомнения. «Еще как пойдет», — решительно рубит Шенк. «За подозрение в воровстве отправляли в Ташкент. За убийство ёшкин дрен отправят на Таймыр». «Пусть только попробуют, да я их...» — вскакиваю я, но Петрович толчком в грудь роняет меня обратно в кресло. «Что ты? Верные лично тебе полки будут заблокированы частями гарнизона».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 «Ты главного не понял», — не унимается Шенк. «Мы все на тебя завязаны. Случись, что с тобой и Олес?» Не в одиночку, не даже объединившись, мы без твоей поддержки сверху ничего не сделаем. Даже Алексей и Павел. Первый так и будет со своим флотом возиться, а второй с Транссибом. Тебе надо тщательно продумывать последствия своих поступков, а не руководствоваться в решении сиюминутными эмоциями.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 «А ведь наличие в запасе живого потерпевшего поможет нам закрутить весьма интересную комбинацию по дезавуированию в глазах императора всей этой великокняжеской кодлы», задумчиво сказал я. «Ты прикинь, возбуждают они дело о лишении меня прав на престола наследия, мотивируя совершенным убийством. Однако трупа нет, свидетелей нет, ведь мои казачки, да и твои гусары, надеюсь, молчать будут. В общем, все строится на подозрениях и косвенных уликах. А тут бац!»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 а также за то, что на нравы и общественные приличия наплевали так явно, что сплетни могут выйти за пределы дворца и нанести урон престижу царствующего дома. Пункт второй. Разобиженный в лучших чувствах Нике приказал найти источник утечки информации. И кому? Не своему главному охраннику Гревсу и не будущему председателю будущего КГБ Васильчикову, а простым казачкам-ординарцам. Путем проведения оперативно-следственных мероприятий доморощенными сыщиками было установлено, что лакей Акакий поведал камердинеру великого князя Николая Николаевича о том, что Марета не ночует в собственной спальне. Взявшееся с потолка бездоказательное обвинение, что именно великий князь Николай Николаевич был распространителем слухов в императорском семействе, оставим на твоей совести. Сплетни среди обслуживающего персонала – дело обычное. хотя, пожалуй, этот мелкий грех более характерен для женщин. Как мог чей-то лакей узнать, что Марета не ночует в своих покоях, вопрос отдельный. Мужчин в дамские комнаты не допускают. Уборкой в покоях прочих принцесс занимаются горничные. По умолчанию камер дамы и фрейлины Марии Федоровны, опекающие Марету, проболтаться точно не могли. А уж проводить Марету до самых покоев цесаревича вообще из области фантастики. «У тебя ведь здесь тройное кольцо охраны стоит, это тебе понятно?» Хмуро спрашивает Шенк. «Я обалдела киваю. Вот так, мордой об стол. Да еще и повозили означенной глупой мордой по означенному столу». А Петрович продолжает. Ну раз с этим разобрались, следуем дальше. Пункт третий. Великий князь Николай Николаевич тайно встречается с лакеем и Камердинером, чтобы не поднимая шума уточнить подробности».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 Пункт четвертый. Всем сестрам роздано по серьем. Великого князя просят удалиться. Его камердинера волокут на конюшню, чтобы выпороть. А лакея грузят в мешок с целью утопления. Зачем? Чтоб утро весь двор узнал, что во дворце завелся убийца и, испугавшись, прикусил язык. Я тяжело вздыхаю. Блин, кругом он прав. Это же надо было так обгадиться. Господи, куда ты дел мои мозги? «Самоконтроль, умение сдерживать собственные эмоции и желания — вот отличительные особенности, которыми должен обладать руководитель любого ранга, не говоря уж о будущем императоре», — наставительно говорит Шенк. «А ты, Салабон Гофрированный, показал, что тебе это недоступно. Ёшкин Дрэн, ты ведь постоянно подобные фортили выкидываешь». «Это когда?» — вскидываюсь я. «Тебе примеры нужны?» — рычит Шенк.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 Сейчас бы мы, глядишь, располагали достоверной информации из первых рук, а не гаданием на кофейной гуще занимались. Теперь из-за твоей несдержанности? Ну что тебе стоило потерпеть до свадьбы? По дворцу поползли слухи. Ну конечно, во всем виноват Лакей Акакий Обвалкин, камердинер Николая Николаевича и сам великий князь Николай Николаевич собственной персоной. Я, чувствую, как горят от стыда уши, низко опускаю голову. Что же он меня так?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 Отсутствие выдержки и неспособность к взвешенному анализу ситуации. Император, несомненно, любит и ценит своего сына. Но убийство на показ, чтоб знали, по пустяковому случаю, наверняка перевесит чашу весов. Так что же теперь делать-то, Петрович? Что-что, запасаться вазелином. Твоя задача сейчас оказаться первым, допущенным к Александру.